Глава 58. Высокие ставки. Несмотря на то, что после того, как Ефея объявила стартовую цену, зол затих. Вскоре один из молодых людей, зачарованных ведущей, поспешно завопил. «Ах! 16 тысяч!» Назвав свою цену, молодой человек с немного бледным лицом, пытаясь выглядеть элегантным, изобразил поклон в сторону Ефеи. Однако он упустил тот факт, что всем хорошо было заметно, как он похотливым взглядом пилился на великолепную грудь ведущей. Мысленно насмехаясь над молодым человеком, попавшим под власть её очарования, Яфы не прекращала улыбаться и спросила. «Есть ли другие предложения? Кто хочет сделать ставку?» «Семнадцать тысяч!» «Девятнадцать тысяч!» После слов ведущей, толпа словно взорвалась, а новые предложения пошли целым потоком. Первый покупатель выглядел весьма смущённо после того, как его ставка очень быстро была побеждена другими людьми, и быстро сел на своё место. Наблюдая за безостановочным потоком предложений, Сяо Ян Бу столь сильно подтрясён, что не мог держать удивлённого вздоха. Спрос на эликсир духовных основ оказался куда выше, чем он ожидал. Похоже, его решение довериться аукционному дому было верным. Три главных Квана пока себя никак не проявили, выступая в роли зрителей. Из-за их пассивного поведения, остальные активизировались и быстро стали поднимать ставки. Они все хотели заполучить этот эликсир, так как средства, способные увеличить долги, были редкостью даже в Империи Джаама. Спустя полчаса торгов, когда цена замерла на 47 тысячах, был продан первый эликсир Духовных Основ. Глядя на счастливое лицо толстого покупателя, Сил-Ян потерял дар Ричи. Он даже не предполагал, что найдётся кто-то, кто будет жевать эликсир духовных снов сильнее его отца. Стоимость ингредиентов, необходимых для изготовления одной порции эликсира, составляла приблизительно 1000 золотых монет, а цена продажи оказалась практически в 50 раз выше. Думая о том, какую прибыль он может получить, у Сеояна в предвкушении потекли слюнки. Почёсывая подбородок, Сеоян на минуту задумался. Если бы он так и не повстречал Явава, то смог бы он когда-нибудь обогатить роскощу каждодневного использования эликсира духовных основ. Умев продать первый эликсир за столь большие деньги, Яфея облегчённо вздохнула и подумала: "Надеюсь, что Андрей Вейо-химик будет доволен такой ценой. Было бы здорово, если бы у него сложилось благоприятное впечатление об аукционном доме". Повернувшись, Яфея оглядела всех людей, собравшихся в аукционном зале. После чего, немного помотав головой и отбросив сомнения, она, весело глядя в белые нефритовые бутылки в своих руках, объявила. «Оставшиеся шесть эликсиров будут разделены и проданы тремя группами по два эликсира. Начальная стоимость каждой группы — 30 тысяч золота!» Поглядывая на каждую из двух бутылок эликсира духовных основ, все люди затихли. Они наблюдали за представителями трёх главных кланов, которые пока не принимали участия в торгах. Но в этот краткий миг, всем стало понятно, что кланы собрались сделать свой ход. Лидер клана Джоли, Джоли Би, после объявления начальной цены и пару секунд, сохранял своё умолчание, после чего неспешно углазил своё предложение. «31 тысяча золотых». Хе-хе, Джалиби, неужели та способность долги, которую вы купили в прошлый раз, пробила брешь в кармане вашего клана? Почему же вы сегодня настолько скупы, и вы теперь экономите даже тысячу золотых? Последовала издёвка со стороны Албопа. Лицо Джалиби немного дёрнулось, и он впился взглядом в Албопа. Однако, вместо ответа на оскорбление, он перевёл свой взгляд обратно к белым неферитовым бутылкам. 35 тысяч! Выкрикнул Албопа, насмешливо посмотрев на своего оппонента. «38 тысяч». Джоли Би последовал во примеру. «45 тысяч». Албопа продолжал провоцировать голову клана Джоли. «50 тысяч». К тому моменту, когда была названа эта цена, рука Джоли Би начала дрожать. Как нетрудно было признать те слова, что Албопа сказал прежде, «50 тысяч». Действительно, чтобы купить способность долги чёрного ранга высокого уровня, Клан Джи Ли поиспользовал сбережения, накопленные за несколько лет. Таким образом, в последнее время доходы Клана Джи Ли уже сократились на величину порядка от 20 до 30%. 55 тысяч. 56 тысяч. Оставшаяся часть аудитории только и могла вздыхать с сожалением, приведя этих двоих. Даже если у них и было достаточно денег, но они были всё ещё слишком слабые, чтобы бросать вызов трём главным кланам. В конце концов, у каждого из тех больших кланов города Вутан был по крайней мере три сильных бойца уровня великого мастера. Хоть и экономическая мощь и была одним из основных столпов, поддерживающих клан, но из-за отсутствия войск, которые могли бы защищать эти богатства, он не мог считаться сильным. Поэтому остальная часть аудитории богоразумно избегала вмешательства в аукционные сражения между двумя кланами. И лишь время от времени поглядывала на представителей клана Сяла, которые пока отсиживались в сторонке. Когда цена элисера духовных основ поднялась до 73 тысяч, Джеллибей с пепельным лицом наконец отступил. В текущих обстоятельствах, в которых находился его клан, он не мог позволить себе бездумно тратить деньги. При виде побледневшего Джелли Би, Алба Па пришёл в полный восторг, а на его лице появилась широкая улыбка. Яфей, неизменно поддерживая очаровательную улыбку, со сцены наблюдала за развернувшейся схваткой. Её пристальный взгляд был подобен тому, как голодный волк следит за жирной овцой. Как только последняя ставка была сделана, Яфей с неохотой ударила маленьким молотком, который она держала в своей руке. Как только ведущая выставила на торги товарный набор эликсиров, Сеожан наконец сделал свой ход. Его равнодушный голос, опередивший всех остальных, заставил и так уже удручённого Джалиби впасть в пучину депрессии. 70.500 за вот их. А разнёсся по всему залу голос Сеожана. Даже Эйфа была затаина ходом Сеожана. После недолгой заминки, придя в себя, она наконец улыбнулась и спросила: то хочет предложить больше. Джалиби, сидя на своём стуле, яростно уставился на улыбающийсяся Ожана, мысленно посылая проклятие. Блядак, если бы ты не вхитрил у меня в прошлый раз, мой комбо не оказалось в таком затруднительном положении. Боже, не! С воплем ярости, вспыхнувшим в его глазах, Джалиби заскрипел зубами, резко закричал голосом полным горечи. 85.000 золотых. 95 тысяч золотых. Даже не потрудившись взглянуть на джелеби, Сеожан замахнул рукой, создавая впечатление, что он может побить любую ставку, сделанную его оппонентом. Видя, что Сеожан полон решимости победить любой ценой, уголки рта Джелеби немного дёрнулись, но было видно, что в глубине его глаз скрыта предвкушающая счастливая усмешка. Немного поколебавшись для вида, он с сивным зубы произнёс: «Ста тысяч золотых!» Услушав предложение Джелли Би, весь зал забурлил. Ведь предложить сто тысяч золотых монет за две бутылки эликсира духовных основ — это безумие. Это было слишком неразумно. Внимательно рассматривая Джелли Би, который выглядел словно готов биться до смерти, Силен слегка улыбнулся, покачав головой, он тихонько прошептал «Дай, Эр!» «Держу пари, что если отец ещё раз поднимет ставку, то тот тип отступит». радостно потирая руки. Дайвер, которая не обращала особого внимания на торги, похлопав своими длинными ресницами, с некоторым удивлением сказала, «Но похоже, что он сильно его хочет». Хе-хе-хе-хе. В ответ Силан лишь улыбнулся и тихонько рассмеялся. Услышав последнее предложение Джалиби, Силан, который молча сидел в переднем ряду, вдруг резко поднялся, бросив снисходительный взгляд на своего оппонента, В следующий момент Силожан с усмешкой произнес. «Ты... ты победил!»